Сердце учащенно билось. В душе моей боролись надежда и тревога, как у ребенка, которому впервые разрешили одному ехать в поезде. Благодаря маске все, конечно, изменится. Не только я. Мир и тот предстанет в совершенно новом одеянии. И унизительный стыд стал вскоре тонуть в водовороте надежд. Постскриптум. Думаю, что должен признаться. В тот день я принял большую дозу снотворного. Нет, не только в тот день. С некоторых пор я делал это регулярно, но не для того, как это может показаться, чтобы парализовать тревогу. Цель была скорее иная — снять ненужное раздражение и сохранить рационализм. Как я неоднократно повторял, моя маска должна была прежде всего означать борьбу с предвзятым мнением относительно лица. Я должен был все время помнить о маске, будто управлял сложнейшей машиной. И еще одно. Когда я принимал смешав нужной пропорции снотворное и успокоительное, то через несколько минут после того, как начинало действовать лекарство, наступало удивительное, безмятежно спокойное состояние, будто я смотрел внутрь самого себя в телескоп. Я невольно избегал писать об этом, так как не был убежден, что это не наркотическое опьянение. Но сейчас, мне кажется, испытанное мной в течение тех нескольких минут ощущение заключает смысл гораздо более глубокий, чем я... Предполагал, например, нечто приближающее меня к сущности отношений между людьми, которые объединены ложным символом, именуемым лицом. Когда лекарство только начинало действовать, наступало состояние, будто я спотнулся о камень. Какое-то мгновение тело мое плыло в воздухе, и я испытывал легкое головокружение. Потом ноздри, начинал щекотать запах скошенной травы, и сердце вырвалось в далекие просторы. Нет, я выражаюсь, пожалуй, не совсем точно. Неожиданно поток времени приостанавливался, я терял направление, выплывал из потока. Выплывал не только я. Все, кто летел вместе со мной, рвали, существовавшие прежде связи, и рассыпались в разные стороны. Вырвавшись из потока, я испытывал чувство освобождения, становился необыкновенно великодушным и, соглашаясь со всем, повторял странное, поспешно сделанное заключение, что мое лицо, точь в точь, как твое, тоже напоминает лицо Бодисатвы. Время, когда я был абсолютно безразличен к тому, что именуется лицом, длилось минут семь 8 Похоже, что когда поток времени на секунду замирал, я преодолевал не только свои скопища пиявок, но и само лицо, и оказывался на другой стороне. Видимо, и в те минуты, когда я, отбросив сомнения, проникал сквозь окно, именуемое лицом, в человеческие отношения, передо мной, пусть на мгновение, мелькала свобода, существование которой я не мог себе даже представить. Видимо, я неожиданно для себя сталкивался со страшной действительностью. Все люди закрывают окно души маской из плоти и прячут обитающие под ней пиявки. Может быть, благодаря потере лица я смог подойти вплотную к другому настоящему, а не нарисованному на окне миру. Тогда испытываемое мной чувство освобождения правда, тогда оно не временный обман приносимый наркотиками. И потом, как это не неприятно, Моя маска легко сможет скрыть правду. Если вдуматься, не исключено, что в этом как раз и была причина того, что я стыдился своей маски, но маска уже прикрыла мое лицо. К тому же почти двойная доза лекарства начала оказывать свое действие, заставляя забыть о свободе, которую дает отсутствие лица. Я говорил самому себе, пусть в мире сказки, но ведь гадкий утенок получил все-таки право превратиться в белого лебедя.